Издательство Эксмо Федор Михайлович Достоевский Двойник Петербургская поэма Читает Александр Дунин Глава первая Было без малого 8 часов утра, когда титулярный советник Яков Петрович Голядкин очнулся после долгого сна. Зевнул, потянулся и открыл, наконец, совершенно глаза свои. Минуты с две, впрочем, лежал он неподвижно на своей постели. Как человек, не вполне еще уверенный, проснулся ли он или все еще спит, его ли в действительности ли все, что около него теперь совершается, или продолжение его беспорядочных сонных грез. Вскоре, однако ж, чувства господина Галяткина стали яснее и отчетливее принимать свои привычные, обыденные впечатления. Знакомы глянули на него зелено-грязноватые закоптелые пыльные стены его маленькой комнатки, его комод красного дерева, стулья, под красное дерево, стол, окрашенный красную краскою, клеенчатый турецкий диван красноватого цвета с зелененькими цветочками и, наконец, вчера в попыхах снятое платье и брошенное комком на диване. Наконец, серый осенний день, мутный и грязный, так сердитый и с такой кислой гримасой заглянул к нему сквозь тусклое окно в комнату, что господин Галяткин никаким уже образом не мог более сомневаться, что он находится не в тридесятом царстве каком-нибудь, а в городе Петербурге, в столице, в шестилавочной улице, в четвертом этаже одного весьма большого капитального дома в собственной квартире своей. Сделав такое важное открытие, господин Галяткин судорожно закрыл глаза, как бы сожалея о недавнем сне и желая его воротить на минутку. Но через минуту он одним скачком выпрыгнул из постели, вероятно, попав, наконец, в ту идею, около которой вертелись до сих пор рассеянные, не приведенные в надлежащий порядок мысли его. Выпрыгнув из постели, Он тотчас же подбежал к небольшому кругленькому зеркальцу, стоящему на комоде. Хотя отразившаяся в зеркале заспанная, подслеповатая и довольно оплешивившая фигура была именно такого незначительного свойства, что с первого взгляда не останавливала на себе решительно ничьего исключительного внимания, но, по-видимому, обладатель ее остался совершенно доволен всем тем, что увидел в зеркале». — Вот бы штука была, — сказал господин Галяткин в полголоса, — вот бы штука была. — Если б я сегодня манкировал в чем-нибудь, если б вышло, например, что-нибудь не так, прыщик там какой-нибудь вскочил посторонний, или произошла бы другая какая-нибудь неприятность. Впрочем, пока мест не дурно, пока мест все идет хорошо. Очень обрадовавшись тому, что все идет хорошо, господин Галяткин поставил зеркало на прежнее место, а сам, несмотря на то, что был босиком и сохранял на себе тот костюм, в котором имел обыкновение отходить ко сну, подбежал к окошку и с большим участием начал что-то отыскивать глазами на дворе дома, на который выходили окна квартиры его. По-видимому, и то, что он отыскал на дворе — Совершенно его удовлетворило. Лицо его просияло самодовольной улыбкой. Потом, заглянув, впрочем, сначала за перегородку в коморку петрушки, своего камердинера и уверившись, что в ней нет петрушки, на цыпочках подошел к столу, отпер в нем один ящик, пошарил в самом заднем уголку этого ящика Вынул, наконец, из-под старых пожелтевших бумаг и кой-какой дряни зеленый истертый бумажник, открыл его осторожно и бережно, и с наслаждением заглянул в самый дальний потаенный карман его. Вероятно, пачка зелененьких, Сереньких, синеньких, красненьких и разных пестреньких бумажек тоже весьма приветливо и одобрительно глянула на господина Галяткина. С лицом положил он перед собой на стол раскрытый бумажник и крепко потер руки в знак величайшего удовольствия. Наконец он вынул ее... Свою утешительную пачку Государственных ассигнаций И в сотый раз Впрочем, считая Со вчерашнего дня Начал пересчитывать их Тщательно, перетирая каждый Листок между большим И указательным пальцами Семьсот Пятьдесят рублей Ассигнациями Окончил он, наконец, полушепотом Семьсот Пятьдесят рублей. Знатная сумма. Это приятная сумма. Продолжал он дрожащим, немного расслабленным от удовольствия голосом, сжимая пачку в руках и улыбаясь значительно. Это весьма приятная сумма. Хоть кому приятная сумма. Желал бы я видеть теперь человека, для которого эта сумма была бы ничтожной суммой. Такая сумма может далеко повести человека. «Однако что же это такое?» — подумал господин Галяткин. «Да где же Петрушка?» Все еще сохраняя тот же костюм, заглянул он другой раз за перегородку. Петрушки опять не нашлось за перегородкой, Осердился, горячился и выходил из себя лишь один поставленный там на полу самовар, беспрерывно угрожая сбежать, и что-то с жаром быстро болтал на своем мудреном языке, картавя и шипелявя господину Галяткину. «Вероятно то, что, дескать, возьмите же меня, добрые люди, ведь я совершенно поспел и готов». «Черти тебя взяли!» — подумал господин Галяткин. Это ленивое бестие может, наконец, вывести человека из последних границ, где он шатается. В справедливом негодовании вошел он в переднюю, состоявшую из маленького коридора, в конце которого находилась дверь в сени. Крошечку приотворил эту дверь и увидел своего служителя, окруженного порядочной кучкой всякого лакейского домашнего и случайного сброда. Петрушка что-то рассказывал. Прочие слушали. По-видимому, ни тема разговора, ни самый разговор не понравились господину Галяткину. Он немедленно кликнул Петрушку и возвратился в комнату совсем недовольный, даже расстроенный. «Это бестие не за грош готово продать человека, а тем более барина», — подумал он про себя. «И продал, непременно продал». Пари готов держать, что не за копейку продал. Ну, что? — Леврею принесли, сударь. — Надень и пошел сюда. Надев леврею, Петрушка, глупо улыбаясь, вошел в комнату барина. Костюмирован он был странно да нельзя. На нем была зеленая, сильно подержанная лакейская леврея с золотыми обсыпавшимися глунами — и, по-видимому, шитое на человека ростом на целый оршин выше Петрушки. В руках он держал шляпу, тоже с голунами и с зелеными перьями, а при бедре имел лакейский меч в кожаных ножнах. Наконец, для полноты картины, Петрушка, следуя любимому своему обыкновению ходить всегда в неглиже, по-домашнему, был и теперь босиком. Господин Галяткин осмотрел Петрушку кругом и, по-видимому, остался доволен. Ливрея, очевидно, была взята на прокат для какого-то торжественного случая. Заметно было еще, что во время осмотра Петрушка глядел с каким-то странным ожиданием на барина и с необыкновенным любопытством следил за всяким движением его, что крайне смущало господина Галяткина. — Ну а карета? — — И карет приехала. — На весь день? — На весь день. Двадцать пять ассигнаций. — И сапоги принесли? — И сапоги принесли. — Балван, Не можешь сказать «принесли-с». Давай их сюда. Изъявив свое удовольствие, что сапоги пришлись хорошо, господин Галяткин спросил чаю умываться и бриться. — Обрился он весьма тщательно и таким же образом вымылся, хлебнул чаю наскоро и приступил к своему главному окончательному облачению. Надел панталоны, почти совершенно новые, потом манишку с бронзовыми пуговками, жилетку с весьма яркими и приятными цветочками, на шею повязал пестрый шелковый галстук и, наконец, натянул вицмундир, Тоже навехонька их и тщательно вычищенный. Одеваясь, он несколько раз с любовью взглядывал на свои сапоги, Поминутно приподнимал то одну, то другую ногу, Любовался фасоном и что-то все шептал себе под нос, Изредка подмигивая свои думки выразительную гримаской. Впрочем, в это утро господин Галяткин был крайне рассеян, потому что почти не заметил улыбочек и гримас на свой счет помогавшего ему одеваться петрушки. Наконец, справив все, что следовало, совершенно одевшись, господин Галяткин положил в карман свой бумажник, полюбовался окончательно на петрушку, надевшего сапоги и бывшего таким образом тоже в совершенной готовности, И, заметив, что все уже сделано, и ждать уже более нечего, торопливо, суетливо, с маленьким трепетанием сердца, сбежал с своей лестницы. Голубая извозчья карета с какими-то гербами с громом подкатилась к крыльцу. Петрушка, перемигиваясь с извозчиком и с кое-какими зеваками, усадил своего барина в карету. Непривычным голосом, и, едва сдерживая дурацкий смех, крикнул «Пошел!», вскочил на запятки, и все это, шумом и громом, звеня и треща, покатилось на Невский проспект. Только что голубой экипаж успел выехать за ворота, как господин Голядкин судорожно потер себе руки и залился тихим, неслышным смехом, Как человек веселого характера, которому удалось сыграть славную штуку, и которой штуке он сам рад-радеханек. Впрочем, тотчас же после припадка веселости смех сменился каким-то странным озабоченным выражением в лице господина Галяткина. Несмотря на то, что время было сырое и пасмурное, он опустил оба окна кареты и заботливо начал высматривать направо и налево прохожих, тотчас принимая приличный и степенный вид, как только замечал, что на него кто-нибудь смотрит. На повороте с Литейной на Невский проспект он вздрогнул от одного самого неприятного ощущения. И, сморщись, как бедняга, которому наступили нечаянно на мозоль, торопливо, даже со страхом, прижался в самый темный уголок своего экипажа. Дело в том, что он встретил двух сослуживцев своих, двух молодых чиновников того ведомства, в котором сам состоял на службе. Чиновники же, как показалось господину Галяткину, были тоже, с своей стороны, в крайнем недоумении, встретив таким образом своего сотоварища. Даже один из них указал пальцем на господина Галяткина. Господину Галяткину показалось даже, что другой кликнул его громко по имени, что, разумеется, было весьма неприлично на улице. Герой наш притаился и не отозвался. Кто за мальчишки? — начал он рассуждать сам с собою. — Ну что же такого тут странного? Человек в экипаже, человеку нужно быть в экипаже, вот он и взял экипаж. Просто дрянь. Я их знаю, просто мальчишки, которых еще нужно посечь». «Им бы только в Орлянку при жаловании да где-нибудь потаскаться, вот это их дело! Сказал бы им всем кое-что, да уж только!» Господин Горяткин не докончил и обмер. Бойкая пара казанских лошадок, весьма знакомая господину Галяткину, запряженных в щегольские дрожки, быстро обгоняла с правой стороны его экипаж. Господин, сидевший на дрожках, нечаянно увидев лицо господина Галяткина, довольно неосторожно высунувшего свою голову из окошка кареты, тоже, по-видимому, крайне был изумлен такой неожиданной встречей, и, нагнувшись сколько мог, с величайшим любопытством и участием, стал заглядывать в тот угол кареты, куда герой наш поспешил было спрятаться». Господин на дрожках был Андрей Филиппович, начальник отделения в том служебном месте, в котором числился и господин Галяткин в качестве помощника своего столоначальника. Господин Галяткин, видя, что Андрей Филиппович узнал его совершенно, что глядит во все глаза и что спрятаться никак невозможно, покраснел до ушей. Поклониться или нет? Отозваться или... Или нет? Признаться, или нет?» — думал в неописанной тоске наш герой. «Или прикинуться, что не я, а что кто-то другой, разительно схожий со мною, и смотреть, как ни в чем не бывало?» «Именно не я, не я, да и только», — говорил господин Галяткин, снимая шляпу перед Андреем Филипповичем, — И не сводя с него глаз я я ничего шептал он через силу я совсем ничего это вовсе не я андрей филиппович это вовсе не я не я да и только скоро однако ж дрожки обогнали карету и магнетизм начальнических взоров прекратился однако он все еще краснел улыбался что-то бормотал про себя «Дурак я был, что не отозвался!» — подумал он наконец. «Следовало бы просто на смелую ногу и с откровенностью, не лишенную благородства, дескать, так и так, Андрей Филиппович, тоже приглашен на обед, да и только!» Потом вдруг, вспомнив, что срезался, герой наш вспыхнул, как огонь, нахмурил брови и бросил страшный вызывающий взгляд в передний угол кареты — Взгляд так и назначенный, чтобы испепелить разом в прах всех врагов его. Наконец вдруг, по вдохновению какому-то, дернул он за снурок, привязанный к локтю извозчика кучера, остановил карету и приказал поворотить назад на летейную. Дело в том, что господину Галяткину немедленно понадобилось для собственного же спокойствия, вероятно, сказать что-то самое интересное доктору его крестьяну Ивановичу. И хотя с крестьяном Ивановичем был он знаком с весьма недавнего времени, именно посетил его всего один раз на прошлой неделе вследствие кое-каких надобностей, но ведь доктор, как говорят, что духовник. Скрываться было бы глупо, а знать пациента — его же обязанность. Так ли, впрочем, будет все это? Продолжал наш герой, выходя из кареты у подъезда одного пятиэтажного дома на Литейный, возле которого приказал остановить свой экипаж. Так ли будет все это? Прилично ли будет? Кстати ли будет? Впрочем, ведь что же? Продолжал он, поднимаясь на лестницу, переводя дух и сдерживая биение сердца, имевшего у него привычку биться на всех чужих лестницах. Что же? Ведь я про свое... И предусудительного здесь ничего не имеется. Скрываться было бы глупо. Я вот таким-то образом и сделаю вид, что я ничего, а что так, мимоездом. Он и увидит, что так тому и следует быть. Так рассуждая, господин Галяткин поднялся до второго этажа и остановился перед квартирой пятого номера, на дверях которого помещена была красивая медная дощечка с надписью «Крестьян Иванович Руттеншпиц, доктор медицины и хирургии». Остановившись, герой наш поспешил придать своей физиономии приличный, развязный, не без некоторой любезности вид и приготовился дернуть за снурок колокольчика. Приготовившись дернуть за снурок колокольчика, он немедленно и довольно кстати рассудил, что не лучше ли завтра, и что теперь пока мест надобности большой не имеется. Но так как господин Галяткин услышал вдруг на лестнице чьи-то шаги, то немедленно переменил новое решение свое и уже так заодно, впрочем, самым решительным видом, позвонил у дверей крестьяна Ивановича.